Глава 15 Первая смерть Мы нашли Плезанс на следующее утро. Хью велел ученикам помочь нам в поисках. Один из них и нашел тело. Он был бледен, весь стрясся и говорил с трудом. А когда закончил, его вырвало. Только выпив кружку Эля, мальчик наконец согласился отвезти нас на место. Мы с Хью, Родригой и Османом отправились в лес, оставив Жафре присматривать за Аделлой и наригорм. Примерно через четверть часа, когда у меня уже закрадывалась мысль, что мальчик заплутал или ему и вовсе все примерещилось, он вдруг остановился и указал вперед. Плезан свисела на ветке старого дуба, спиной к нам. Однако не узнать ее было нельзя. Мокрая юбка облепила ноги, руки болтались по сторонам, кисти налились кровью и побагровели плотное покрывало, без которого она никогда не показывалась, куда-то исчезло. Тёмные волосы мокрыми прядями рассыпались по плечам. Голова была свернута под странным углом. Она висела в петле из кожаного ремешка, привязанного к длинной веревке. Тело раскачивалось на ветру, и веревка терлась о ветку со звуком, похожим на плач новорожденного. Покуда мы стояли в оцепенении, налетел сильный порыв, и пплезанс развернулась к нам как живая широко открытые глаза казалось смотрели прямо на нас ученик пронзительно вскрикнул и пустился на утек османд первым взял себя в руки он залез на дерево и усевшись верхом на ветку подполз к веревке чтобы перепилить ее ножом торопиться было некуда по наклону головы мы видели что шея сломана когда веревка лопнула радрига съью подхватили тело и уложили на опавшие листья Незрячие глаза смотрели прямо на нас. Моим первым движением было закрыть их, но веки уже застыли. Сказывалось трупное коченение. Со смерти Плезанс прошло несколько часов. Шнурок глубоко врезался в шею. Когда Родриго разрезал его и потянул, чтобы снять, мы увидели янтарь, да то скрытый под волосами. И лишь тут поняли, что удавка была сделана из подвески, которую носила Плезанс. «Ей повезло». — сказал Родриго. — Волчий камень переломил хребет. Она умерла мгновенно. Это счастье. Обычно повешенные умирают долго и мучительно. Но, коли так, значит, ее не втащили на веревке, а столкнулись с чего-то высокого. Осмонд, склонившийся над телом, услышал мои слова и поднял голову. — Например, с лошади. Может, ее закинули на седло, а потом лошадь отвели в сторону? Родриго мотнул головой. — Тогда бы шея не сломалась. Это был резкий рывок. Он поглядел вверх. — Скажем, если она спрыгнула с ветки. — Ты думаешь, она повесилась? Хаю, стоящий рядом со мной, шумно выдохнул и перекрестился. — Бога ради, не говори так, Камлот. Уж лучше смерть от чужой руки, чем от своей собственной. — Может, шею ей сломали сначала, а тело вздернули уже потом, — предположил Осмонд. — Вряд ли. — Вряд ли. Мы чуть не подпрыгнули, услышав сзади голос зафиила. «Зачем вешать мертвую?» «Ясное дело, сама она и повесилась. Такого рода истеричные женщины как раз подвержены приступам черной меланхолии». Родриго выпрямился и посмотрел на фокусника. «А где ты прятался всю ночь? Ты что-нибудь знаешь про то, как это случилось?» «С какой стати я должен отчитываться тебе, где был? Я не твой ученик. Но, коли уж ты спросил, то я не прятался». Я был в фургоне. Оберегал нашу провизию, чтобы ее не разграбили. — Жаль, что ты не остался и не свел знакомство с продавцом индульгенций, — сказал Родриго. — Вы бы отлично поладили. Хью переводил взгляд с одного на другого, девясь их враждебности. — Может, убийца повесил ее, чтобы подумали, будто она сама себя убила? — Под мастере говорит дело, — зафил чуть повысил голос. — Кто-нибудь озаботился узнать? «Где провёл сегодняшнюю ночь Сигнус?» Мы переглянулись. Осмонд проговорил неуверенно. зафил прав. Сигнус мог...» «Не спорю. Человеку, который всё делает одной рукой, достанет силы сломать женщине шею. Но чтобы вздёрнуть на дерево мёртвое тело, нужны обе руки. веревка привязана к суку, а не перекинута через него. Значит, туда надо было залезть, как залезал сейчас Осмонд и у нее нет длинного конца, чтобы тянуть земли. «Если тело лежало на лошади под дубом, — начал Осмонд, — Ксанв бы для Сигнуса стоялось мирно, как ягненок». Хью покачал головой. «Я его видел. Безобидный малый. Думаю, он и курицу бы шею свернуть не мог. Если ее убили, то, думаю, кто-нибудь чужой. Может, кто из углежогов. Они чудные, живут в лесах месяцами, обычно без женщин. Говорят... От них даже свиньи бегают, и не потому, что боятся пойти на ветчину. — Или, — тихо добавил Родриго, — она покончила с собой. Хью взглянул на жалкое тело у своих ног. — Тоже верно. По закону мы должны поднять тревогу и послать за судьей. Тот определит, какой смертью она умерла и как ее хоронить. Да только у нас и так все плохо. Если в свидетели призовут продавца индульгенции, он во всем обвинит нас. А мне надо обучениках думать. Хозяина забрали, близких наверняка померли. Кроме меня о мальчишках и позаботиться некому. Пропадут ведь с голоду. Тут эту женщину никто не знал. Родственники, как я понимаю, ее искать не будут, так что...» Он не договорил, только поглядел на нас умоляюще. Мне осталось лишь закончить за него. «Ты хочешь сказать, давайте тихо закопаем ее здесь?» «Нет, Христа ради, только не здесь!» — испуганно вскричал он. — Призрак нам покоя не даст. Сама она наложила на себя руки или убили ее, а все равно смерть нехорошая. Душа будет мстить и не успокоиться, пока не утащат нас всех в могилу. Забирайте ее с собой. Похороните где-нибудь подальше отсюда, чтобы она не могла причинить нам вред. И езжайте вперед, не останавливаясь. Мы покинули мастерскую еще до полудня. Хью махал нам вслед и желал счастливого пути. Однако видно было, что он рад от нас избавиться. В фургоне теперь лежал новый тюк. Мы замотали тело еще в лесу, на случай, если кого-нибудь встретим, и отнесли на поляну. Хью раздобыл несколько старых овечьих шкур, чтобы обвязать тело и скрыть его форму. Теперь любой принял бы его за сверток овчин. Хорошо еще, что зимой не бывает мух. Первый раз мы порадовались холодному ветру и дождю, хотя такого мороза, чтобы сохранить покойницу надолго тоже не было. На обратном пути из леса Хью и Родриго сразу понесли тело в фургон, а мы с Осмондом направились к Аделе и Норигорм. Здесь мы нашли Сигнуса. Он сидел, обняв Аделу единственной рукой, и пытался ее утешить. Осмонд, заметив это, подбежал и оттащил его от своей жены, одновременно вопрошая, где он провел ночь. Сигнус, как изофил, легко объяснил свое отсутствие. Как только поляна наполнилась стражниками, Он сбежал, даже не посмотрев, чьи они, поскольку, естественно, подумал, что приехали за ним. Он углубился в лес, насколько смог, и всю ночь пролежал в кустах. Бежал Сигнус в теноте, куда глаза глядят, не запоминая дороги, поэтому наутру долго не мог отыскать обратный путь, и, по его словам, блуждал бы и сейчас, если бы не услышал, как один из учеников зовет Плезанс. Хотя юноша уже знал, что Плезанс нашли повешенный... Говорил он без смущения, явно не допуская мысли, что его могут в чем-нибудь обвинить. Осмонд по-прежнему смотрел на Сигнуса недоверчиво, однако и он вынужден был признать, что рассказ звучит вполне убедительно. Не менее убедительно, чем объяснение Зефиила. Адела никак не могла прийти в себя. Две женщины обычно готовили вместе, и хотя Плезанс говорила мало, адела всегда болтавшая за двоих, Привыкла считать ее кем-то вроде любящей тетушки или наперснице, с которой можно делиться всеми тревогами и переживаниями. То, как умерла Плезанс, глубоко потрясло Аделлу. Она была такая добрая, такая милая, никому дурного не делала. Как с ней могла приключиться такая ужасная вещь? Ни у кого из нас не было ответа. Меня более всего тревожило, что когда Аделла осознает потерю, ее горе сменится страхом. Ребенок должен был родиться через три недели, и она безгранично верила в Плезанс. Роды — опасное время и для матери, и для ребенка. Но адела убедила себя, что с помощью Плезанс все пройдет благополучно. Теперь мы не знали даже, сумеем ли отыскать приют в гостинице или монастыре, не говоря уже о том, чтобы найти другую повитуху. Мы не обманули Хью. Ехали часа два-три, прежде чем остановились, чтобы похоронить Плезанс. Главным образом из страха, что иначе придется ночевать рядом с могилой. Нам нужно было до темноты выкопать яму и, покончив с этим делом, отъехать достаточно далеко. Выбрать место оказалось непросто. Лесная почва выглядела мягкой, но стоило копнуть, мы натыкались на сплетение корней. Наконец мы увидели место слева от дороги, где лежали несколько вывороченных бурей старых деревьев, уже наполовину скрытых папоротником, белыми, как кости, древесными грибами и подушками темно-зеленого мха. Мы принялись кто чем, руками, палками и единственной лопатой, которую Зефиил держал в повозке на случай, если та увязнет в колее, ковыряться рядом с одним из стволов. К тому времени, как получилось, узкая неглубокая яма, частично уходящая под ствол, Мы были все в грязи, а одежда насквозь пропиталась запахом прелой листвы. — На такой глубине звери точно выкопают тело, — сказал зафил Надо привалить его камнями, а сверху накидать земли и листьев, чтобы ничего видно не было. Мы положили тело в могилу. Раздался глухой стук. Это Родриго опустил на него первый камень. Адела с криком «Нет, не надо!» осела на землю, держась за живот. Осмонд увел ее к фургону, а мы продолжили заваливать тело камнями. Мне подумалось, что мы не столько хотим уберечь его от зверей, сколько, подобно Хью, страшимся неупокоенной души и надеемся таким способом удержать ее в могиле. Видно было, что земля вскопана, но могилу закрывал от дороги поваленный ствол. Пройдет день, и разворошенная листва на ней поблекнет, сольется с лесным ковром, а к весне холмик осядет и сделается совершенно неразличим. Мы закончили, но казалось неправильным просто так развернуться и уйти. Мой взгляд невольно устремился к Нори Девочка бесстрастно смотрела себе под ноги. Она не пролила ни слезинки по женщине, которая столько для нее сделала. Даже Зефиил был пусть и не убит горем, но хотя бы потрясен случившимся. Нори же следила за похоронами с равнодушным любопытством, будто смотрит, как муравьи едят раздавленную лягушку. Почувствовав мой взгляд... Она подняла лицо и посмотрела мне прямо в глаза. Вчерашние слова эхом отозвались у меня в голове, как будто девочка произнесла их вслух, хотя губы ее не двигались. Так начала Морриган. Общее оцепенение нарушил жафре Он шагнул вперед и воткнул в могилу крест из двух связанных веток. зафил тут же вырвал крест из земли и бросил в кусты. — Недоумок! Зачем отмечать могилу, если мы стараемся ее спрятать? жафре вспыхнул. «С нами нет священника, чтобы отслужить панихиду. Мы не сказали ни слова. Нельзя просто закопать ее, как собаку». «Почему нельзя? Если она покончила с собой, ни один священник не стал бы ее отпевать. я еще повезло, что она в могиле. Мало ты видел трупов у дороги». Зефил поднял с земли лопату. «Идемте, если не хотим провести ночь рядом с могилой. Через час-два стемнеет». Он зашагал прочь. «Мы...» Торопливо пробормотав над холмиком короткие молитвы и, перекрестившись, двинулись за ним. Жофре задержался и, думая, что никто его не видит, поднял самодельный крест и положил на могилу. Мне хотелось кое о чем спросить Родриго, но так, чтобы не слышали другие. Почувствовав у себя на локте мою руку, он сразу обо всем догадался и замедлил шаг. Наши спутники продолжали идти за фургоном и не обратили внимания, что мы отстали. «Скажи честно, Родриго» ты думаешь, это было убийство? Потому что, коли так, то ее убил кто-то из наших. Плезанца не пошла бы далеко в лес ночью с чужим человеком, особенно когда рядом стражники. Родриго глянул в спины Жофре и Сигнусу, уныло волочащим ноги по грязи и сказал. — Может быть, она отправилась искать Сигнуса, чтобы сказать ему, что можно возвращаться? Глупо было бы разыскивать его в потьмах, да еще неизвестно где. И не верю я, что Сигнус... Сумел бы ее повесить. К тому же, зачем ему ее убивать? Разве что... Мне вспомнили слова Хью об углежогах. Возможно ли, что Сигнус пытался изнасиловать Плезанс, как, быть может, убил и изнасиловал девочку? Легче было бы поверить в такое прозефиило. Родриго мотнул головой. — Нет, я чувствую, что она сама затянула петлю и сама спрыгнула с ветки. Но с какой стати ей было вешаться Родриго? Столько несчастных на пороге смерти отдали бы все свое земное достояние, чтобы прожить еще хоть день. Зачем бы она себя убила? Он повернулся и с минуту внимательно смотрел на меня. — Ты не знаешь, комлот Нет. — Помнишь вечер у старика Уолтера и его сына? Зефил рассказывал, что евреев жгут, поскольку они якобы распространяют чуму, что в Англии есть тайные евреи а вчера стражники забрали Микелотта, потому что он еврей. Ты видел, как с ним обошелся продавец индульгенции и чем ему угрожал? Пытками и костром. Ты думаешь, Плезанс убила то, что сделали с Микелотта? Да, но куда больше. Мысль о том, что сделают с ней, если узнают ее тайну. Плезанс была еврейка. Разве ты не понял, комлот Мне вспомнилось лицо Плезанс ту ночью старика Уолтера, и то, как она дрожала от страха. Какой же глупостью было вообразить, будто она боится евреев. — Ты уверен? Она тебе сказала? Он скривился. — В некотором смысле. Помнишь, когда мы ужинали у старухи в трактире, она рассказала, как принимала роду волчица? — Да. Она сказала, что вступила в пещеру, полную демонов, только назвала их не демоны, а шейдим. Я ни разу не слышал этого слова в здешних краях — но частенько слышал на родине. В Венеции много евреев, по большей части золотых и серебряных дел мастеров. Были и стеклодувы, пока их не переселили на Мурана, как говорил микелотта Но это случилось еще до моего рождения. Он стер с глаз капли дождя. Евреев терпели, потому что они приносят городу богатство, привлекая в Венецию наземных купцов и платя налоги, которых с них берут вдвое больше, чем с христиан. К тому же, когда церковникам нужна серебряная рака для мощей или золотой потир, где искать самых умелых мастеров? Конечно, среди евреев. Они по большей части держали своего квартала, поскольку христиане их избегали. Но меня еврейская музыка влекла к ним с того дня, как я научился ходить. Стоило Родриго заговорить о музыке, и лицо его осветилось, как тогда, когда он брался за людню. Евреи — прирожденные музыканты. «Слышал бы ты, как они играют на своих свадьбах!» Родриго вздохнул, словно вновь услышал давние мелодии. «Начинается тихо и нежно. Играет один человек. Каждая нота чистая, прозрачна, словно капля, сорвавшаяся с цветка. Потом постепенно вступает второй. Капли превращаются в ручеек. Ручеек — в грохочущий водопад, который заставляет твои ноги пускаться в пляс, будто по волшебству. Некоторые говорят, что так и есть» что евреи нарочно околдовывают людей музыкой. Хотят, чтобы ты плясал, пока от усталости не испустишь дух, потому что, если ты умрешь во время пляски, в праздной рассеянности, твой призрак обречен будет вечно плясать среди могил и никогда не обретет покоя. Священники говорят, так евреи губят христианские души. Наш приходской священник настолько в это верил, что приказывал звонить во все колокола всякий раз, как в еврейском квартале начинали играть — Он велел, чтобы христиане ходили мимо еврейских домов, заткнув уши, но я не подчинился. Мальчиком я постоянно бродил там, надеясь услышать их музыку. Постепенно евреи привыкли, что я стою у дверей, прислушиваясь, и стали зазывать меня к себе. Даже показали, как взять несколько нот. Тогда-то я и научился играть. Родители мои испугались, узнав, куда я хожу, потому что слышали, будто евреи убивают детей и на их крови готовят пасхальный хлеб. Все это, разумеется, в раке. Всякие знакомые с евреями знают, что закон запрещает ему потреблять в пищу кровь, поэтому они даже мясо часами вымачивают, чтобы ее не осталось. Однако родители верили в эти росказни и запретили мне ходить к евреям. Но музыка влекла меня, несмотря на запрет. Он улыбнулся давнему воспоминанию. «Может быть, священник был прав, и меня околдовали?» Он замолчал, потому что путь нам преградила особенно большая лужа. Она ещё колыхалась после колёс повозки. Мы обошли её по обочине, и Родриго продолжил. «Когда я подрос и стал копить на лютню то подрабатывал шабе сгоем, и евреи хорошо мне платили». Он улыбнулся моему недоуменному выражению. «Ты этого слова не знаешь. Закон запрещает им работать от пятничного заката и до субботнего. Нельзя даже разводить огонь и зажигать свечи, когда стемнеет. Нельзя помешать еду в котле». Вот они и нанимают христиан, чтобы это делать. Тогда-то я и наслушался историй, которые старухи рассказывают, чтобы скоротать время. О шейдиме, о ангелах, о невестах, одержимых дебуками и убивавших мужей в первую брачную ночь. О том, как мудрые дочери вразумляли глупых стариков. Там-то и слышал слово, которое произнесла Плезанц. Думаю, она обронила его нечаянно. Может быть, не знала, что оно ее выдаст. Слова врастают в рассказ, их не так-то легко выкорчевать. И когда Адела привлекла к нему внимание, сказав, что не знает такого, ты, чтобы выручить плезонц, соврал, что оно деревенская Родриго кивнул. «Я надеялся, что никто больше не понял. Особенно я боялся зафиила Ему бы достало ума понять, что оно не английское. Однако он был занят мыслями о волке и слушал в полуха». Родриго понизил голос И с опаской глянул вперёд, хотя фургон был довольно далеко. зафиил узнаем правду, без сомнения, выдал бы с властям. И она это понимала. Он играл в кошки-мышки Сигнусом, угрожая его выдать. Возможно, она думала, что он играет с ней в ту же игру. А когда увидела, что случилось с Микелотто, решила покончить с собой, чтобы не разделить его участь». Лицо музыканта потемнело от ярости. Продавец индульгенции зафиил, Оба повинны в ее смерти. Гнусные слова зафиила Мне вспомнилось, как тот день, когда мы не могли выехать из Нортгемптона, Плезант сказала, «Иногда надо уходить». Думала ли она тогда, что это может быть уход из жизни? Если бы только она рассталась с нами в тот день. Родриго внезапно побледнел. А вдруг зафиил догадался, что она еврейка? Продавец индульгенции сказал, что евреев вешают, Может, Зефил ее и повесил? Он стиснул мою руку. комлот вдруг он убил ее, не словами, а собственными руками. Но зачем? Я понимаю, что при своей ненависти к евреям он постарался бы ее уничтожить, ежели бы узнал правду. Но зачем убивать самому тайно, коли церковь сделает это без него? Такому человеку куда приятнее было бы предать ее на публичное унижение и казнь. Однако он и Сигнуса не выдал хотя случай представлялся дважды. Сдается мне, у Зефиила есть свои причины не привлекать к себе внимания властей.